Когда Эхин стоял в сверкающей кольчуге, опершись на длинный меч и отвечая грациозными поклонами на приветственный клич, потрясавший воздух в павильоне и далеко вокруг, Саймон Гловер глядел и дивился. «Неужели этот величавый юный вождь, тот самый мальчишка, с которым он зачастую обходился весьма непочтительно?» и в душе Перчаточника зашевелились опасения, как бы ему теперь не отплатили за это старицей. Бурные приветствия сменились музыкой министрелей, и скалы и сосновые леса вокруг огласило пение арф и волынок, как недавно оглашал их погребальный плач. Было бы скучно излагать в подробностях, как велось торжество посвящения, или во всех деталях пересказывать, сколько кубков поднято было во славу былых героев клана и за здравие тех 29 удальцов, которым предстояло сразиться в близком уже бою на глазах и под водительством своего молодого вождя. Барды и истории, сочетавшие в своем лице поэтов и пророков, отважились предсказать им самую блистательную победу и наперёд заговорили о ярости, с какой синий сокол, символ клана Кухил, растерзает на куски горного кота, всем известную эмблему клана Хаттон. Солнце клонилось к закату, когда чаша милости, кубок вырезанный из дуба и оправленный в серебро, пошла в круговую по столу в знак окончания пира. Впрочем, кому не надоело бражничать, те вольны были пойти еще в любой павильон и продолжать пирование. Саймона Гловера бушалох отвел в небольшую хижину, приспособленную явно для нужд лишь одного человека. Постели звереска и мха, приготовленная так пышно, как только позволяла ранняя весна, и запах всяческой вкусной еды, какую только можно было собрать после недавнего пира, все указывало, что кто-то нарочно позаботился поудобнее устроить гостя, которые заночуют в этой хижине. «Оставайся здесь и никуда не уходи», — сказал Бушаллох, прощаясь со своим другом и протеже. «Это твоя спальня. В такую суматошную ночь, как выйдешь из помещения, его сразу займут». Так, если бобер покинет свою нору, в нее тут же заползет лиса. Саймон Гловер был как нельзя более доволен таким распорядком. За день он устал от шума и теперь нуждался в отдыхе. Отведав чего-то, хотя ему совсем не хотелось есть, и выпив только, чтобы согреться чарку вина, он пробормотал вечернюю молитву, завернулся в плащ, и улегся на ложе, которое по давнему знакомству было для него привычным и удобным. Гудение и рокот голосов, а иногда и шумные выкрики, доносившиеся снаружи, потому что народ кругом еще продолжал пировать, недолго смущали покой старика. Прошло минут десять, и уже он спал так крепко, как если бы лежал в собственной постели, в доме на Керфью-стрит.